Время Че плюс 14 суток. Новополоцкий анклав. В анклав Новополоцкий АЭС прибыли под вечер. Громада здания АЭС возвышалась над окрестностями, подобно рыцарскому замку в Средневековье. По мере приближения к АЭС Чибис видел, как усыхала территория, контролируемая анклавом с уменьшением численности населения. Это было видно по заброшенным оборонительным рубежам вдоль дороги. С точки зрения офицера рубежи планировали профессионалы. Всего таких позиций он насчитал четыре. Теперь же вся жизнь Анклава была сосредоточена у его подножья. Лишь в полях за пределами оборонительных сооружений на подъезде КС работало несколько тракторов. Оказалось, Чибис ошибся. Получив задачу, он озаботился получением карты маршрута. Военной не нашлось и пришлось довольствоваться автомобильной. Причем Чибис руководствовался названием. Так вот, пункт назначения имел весьма приблизительное отношение к названию. Чем руководствовались люди, давшие название АС, как Новополоцкой, он не понимал. АЭС находилась сильно западнее одноименного города, и это было странным. Та же Десногорская АЭС находилась на берегу реки Десна и на окраине города, название которому она и дала. Здесь все было не так. АЭС находилась в достаточно малонаселённом лесном массиве, да еще на границе с Литвой и всего лишь в 40 километрах восточнее Вильнюса. Из всего этого вытекал лишь один плюс. Это место было ближе к цели их миссии. На блокпостах их не проверяли, были уже предупреждены. Более того, на площадке у здания АЭС к моменту их приезда скопилось несколько сотен человек, причем большая часть явно находилась в готовности к боевому выходу. Колонна остановилась перед входом в административный корпус АЭС после чего новополоцкая делегация и представители Руси прошли в здании. Группа Чибиса выбралась из-под брони на свежий воздух, и тут же в основном ветераны приступили к отравлению организмов табаком. И вот дым, точнее запах, немедленно вызвал интерес у аборигенов. Интерес, конечно, имелся и без этого, все же новые люди — но ничего необычного в них не было. Бойцы и бойцы. По-видимому, руководство Анклава, отправлявшее делегацию в Вязьму, информацию о появлении людей из IX века попридержало, мало ли кто чего скажет. А вот запах заинтересовал. Потому как курили приезжие не местный табак, а нечто большинству ранее неизвестное. Да и выглядело то, что дымилось в зубах чужаков — совсем не как сигареты, папиросы или самокрутки. Понятное дело, майя кубинские сигары делать научились плоховато, но табак-то был настоящий. Надо сказать, что, как срок командировки заранее был неизвестен, то группа запаслась не только тройным боекомплектом, но и остальным довольствием в той же кратности. Куревом в том числе. Вот уже и Егор набил свою трубку — и окутался клубами ароматного дыма. Первым к ним подошел щуплый старичок, одетый в броник и разгрузку не по размеру, с веслом на плече. В группе Чибиса основной части бойцов было 50 и более, и лишь малая часть из последнего пополнения была помоложе, и на их фоне старичок и смотрелся старичком. «Добрый вечер, уважаемые!» Вежливо зашел дедуля издалека. Ноздри его при этом хищно раздувались, ловя, по-видимому, давно забытый запах. И этот запах явно побеждал вежливость, потому что следующий вопрос был задан напрямую. «А что это вы курите?» — спросил он, подслеповато щурясь и не веря своим глазам. «Угощайся, отец!» Ахмед вытащил из мародерки еще одну сигару и протянул деду. Тот принял дар осторожно, с благоговением в глазах, словно не верил им. И для подтверждения увиденному уткнулся в сигару носом, шумом вдыхая ее аромат. «Ну, как есть наркоманы», — засмеялся от увиденного Чибис, не имевший этой порочной привычки. Почти сразу вслед за старичком подвалила толпа местных, глазами побитых собак, смотрящих на чужаков. От их жалостливых взглядов Чибис просто зашелся в хохоте. Его бойцы, повздыхав, принялись отделять страждущих. Хватило, естественно, не всем, но получившие вожделенную дозу в руки не пожадничали и поделились, по крайней мере, со своими друзьями. На несколько минут наступила тишина. Местные смаковали уже десятки лет невиданные угощения. Где же вы это дар богов, внучки, сп... <кхм> нашли? Первым задал вопрос все тот же старичок. И тут же поправился. Вязьме этого, точно найти было невозможно, мы бы знали. Ну, с внучками ты, отец, загнул. После паузы, выпустив дым, ответил Жора. Даже наши молодые все же постарше будут. Но на вопрос твой отвечу. Прямиком из Америки. Даже уточню. Центральной Америки. Где-то в районе полуострова Юкатан их делают. А вот в какой местности растят. Тут я пас. Не особо мне интересно. Я простой потребитель. Но замечу... Жора, затянувшись, внимательно, как будто первый раз видел, посмотрел на кончик дымящейся сигары. Мастерство производителей этой продукции из племени Майя растет. Раньше товар был качеством похуже. «Так вы что, с Америкой торгуете?» — изумился дедуля. Жора без слов пожал плечами, как бы говоря, что это вообще не проблема. Чибис продолжал смотреть этот спектакль, понимая, что местные вообще еще не в курсе, кто они такие. Да и откуда. В этот момент их прервали. Подопечные моряки в сопровождении кого-то из ответственных лиц Анклава вышли из здания и довели дальнейший план действий. Решено было начать операцию завтра с утра на свежую голову. Им выделялись помещения под ночлег, а завтра утром они в составе колонны выдвигаются из Новополоцка в направлении Риги. Порядок построения колонны и действий при движении лежит на местных и будет доведен утром, а сейчас — отдых. «Кормить-то будут или самим готовить?» — поинтересовался Чибис, уяснивший расположение ночлега. «Ужин в 20 часов». «За вами пришлют человека», — подсказал представитель местной власти. Сразу после раннего и плотного завтрака начали вытягивать колонну. К той технике, что уже пришла из Вязьмы, добавилось два десятка грузовых фур с десяток автокранов, шесть разномастных БТРов, две БМПшки на трейлерах и с полторы сотни бойцов. Последние имели вид типичного для этого времени подразделения то есть дисциплина и деление на отделение, взводы и так далее имело место быть, а вооружение и внешний вид были разномастными. И, судя по нему, в сводном подразделении преобладали морпехи и росгвардейцы. Наличие морпехов удивило чебиса а его мариманы тут же, пока шла обычная неразбериха, связанная с построением колонны, сходили обнюхаться. Оказалось, что в этом анклаве осела основная часть бывшего калининградского гарнизона. Все более подробно Чибис узнал от прикомандированного для взаимодействия бойца, который сообщил и чистоту для связи. Их техника была поставлена в центр колонны. Тут же находилась и хозяйская КШМК на базе ГАЗ-66. На марше их группа числилась в резерве. Напрямую до Рижского порта было примерно 350 километров. Понятное дело, такой прямой дороги не существовало, поэтому можно было смело называть цифру 500. И это еще не все. Местные не хотели вести такую длинную колонну через Вильнюс. Вряд ли живущие в городе и окрестностях литовцы могли бы остановить колонну, но вот напакостить точно могли. Поэтому маршрут вокруг бывшей столицы Прибалтийского государства добавил сотню кэмы. В итоге за световой день до Риги не добрались, остановились на ночевку, проехав, точнее, объехав Невежес. В целом поход проходил спокойно. Население Латвии и во времена перед уходом Чибиса в другой мир было возрастным, и молодежь, независимой от тоталитарного деспотизма стране, не задерживалась, уезжая на Запад. Поэтому, когда в мир дважды пришел северный пушной зверек, даже и без ударов по их территории ядерным оружием, население сократилось катастрофически. А уже выжившие последние два десятилетия просто умирали в силу возраста. Лишь некоторые, самые независимые, сумели сократить и ее в стычках с остатками русских войск, периодически заглядывавших на сопредельные территории.